Глава вторая. Неволя. Не было никого в Орде злее и коварней Турсун хана. Расславился он в походе с татарским царем на город Булгар. Полонили великий город и по всей булгарской земле своих титунов поставили. Вернулись в степи половецкие обратно. Надеялся русский князь, что оставит русскую землю в покое до времени. Думал, что договор с Ордой крепок. Великий посад, вольный город, не доберется до Орда и тот самый дремучий медвежий угол. Затаились татары за Волгой. Но Турсун хан однажды русской кровушки попробовав, решил один своими ордынцами на посад идти. Прослышал он в булгарских землях о чудесах посадских. И о премудрой деве Анастасии кое чудеса творит. Ради того, чтоб деву в полон взять, и двинулся на посад. Хотел Турсун хан заставить премудрую деву железных коней и рыцарь ему строить, чтобы с помощью бессмертного воинства мог он весь мир завоевать». И поставить на колени, чтобы стать ему выше богов над людьми. Кровавый путь Турсунхана всегда был виден издалека. Черные клубы дыма поднимались в небо, указывая дорогу, которой шли ворги. Злобные, дьявольские, загадочные страшные татары. На сей раз шли тихо, чтобы себя не объявить до времени. Хотели внезапно на богатый посад напасть. Все у татар было иное, и кони, лохматые с длинными гривами, и седло с высокой лукой. На седлах они сидели, высоко подобрав ноги и согнувшись, как дикий зверь перед прыжком. Была у татар сила тайная, для не страшнее всех врагов. И рыцарей немецких, и свеев, и литовских разбойников Сказывали, что татар так много, конца края нет войскам их, И что каждый татарин был в два раза выше и могутнее нашего ратника Или посадского кулачного войца. «Лютые». С виду страшные, все в овчинных долгополых шубах Боевизжат и воют, что волки рубят мечами кривыми Или копьями короткими. Татары пощады не знают, налетят, как туча, И как туча унесутся дальше. Стрелы татар длинные, камышовые, С трехгранными наконечниками, на огне закаленные. Вопьется такая стрела, как жало, ее и не вытащить, а у тур Сунхана стрелы стрелы мечены красные. Наконец остались Степан и боегу вдвоем. Сели на лавку под образ. Молчат. За гор, что провели они вместе, научились понимать друг друга, почти без слов. А думали они вместе о том, не зря ли все это затеяли. Может, не надо было вообще на Землю возвращаться или уж одному Степану не сможет боего в этом мире жить. Год назад полонили дочку Настю по приказу страшного диктатора воины далекой планеты за то, что она во многих инопланетных секретах, то есть научных достижениях, разобралась и использовала кое-что на родной земле для блага людей. Строила машины, которые помогали хлеб сеять, урожай собирать и прочее. Великого ума девушка вся в отца Степана Ильиньяновича. Отец-то в молодости много по разным странам путешествовал, в торговые походы ходил, в чудеса и иноземные верил, но не тупо, а всегда понять хотел, да и самому выучиться. Раз другие могут, то и меня получится с них хуже. Доводилось не раз и с инопланетянами. Кое крушения на земле потерпели встречаться. Научился не бояться их. Наоборот, выручал, помогал смекалкой. Ну, живут, оказывается, люди и на небе, на звездах. Теперь знал не на звездах, на планетах, что вокруг звезд вертится. Рассказывали Степану, инопланетяне, что если взять ребенка земного, все предки, которые жили в пещерах или лесах, не знаю, даже огня, то этого ребенка можно воспитать и образовать так, что он станет великим ученым или еще кем. В земных людях большие возможности скрыты до времени. А Степан и дочка его не оглядываются на плохой опыт и хотят учиться. И вправду, несколько лет назад Степан чуть не замерз в лесу, спасла его баба Яга, оказалась она не ведьмой, а простой девушкой с далекой планеты, корабль которой разбился. Была вся изуродована после аварии, потеряла ногу, компьютер сделал ей искусственный протез. Потому и звали ее, кто видел, костяной ногой настоящей мимолобы Ягу. Она спасла жизнь Степану. Даже молодость своими лекарствами вернула. Повысила умственные способности, которые и так у Степана были на высоте, не только по земным меркам. Вот Степан и не бросил боягу в беде. Достал редкий элемент, расщепив который на атомы, компьютер построил новый корабль. Восстановил здоровье боягу и стал он опять писаной красавицей. Полюбил ее Степан, замуж звал, но улетела она в тот раз. Когда злой диктатор заточил Анастасию в серебряную темницу на Хрустальной горе до скончания века, боегу помогла прислать корабль-робот с оборудованием для спасения Насти. Иван, верный друг, освободил Настю, но что-то сделал не так. Оказались все втроем на роботе кораблей не по своей воле, а от недостатка знаний и умений, и доставил их корабль-робот в гости к боегу. На планете их появление удалось скрыть от глазки. Близким сказали, что они беженцы с планеты Эдем, который правит диктатор. А с детства там внушают народу, что им посчастливилось родиться и жить на самой лучшей и справедливой планете во Вселенной. Поездки в другие миры сопряжены с трудностями, — «Надо оформлять специальную характеристику допуск, что ты достоин представлять эту величайшую державу в других мирах, поэтому выезжают с планеты только те, кто полностью подчинен диктатору». Несмотря на договор с диктатором, для беженцев сделали документы, что они нуждаются в защите по политическим убеждениям. Их жалели, к ним хорошо относились – И то, что немногого не знали, отнесли за счет плохой, бедной и трудной жизни на Эдеме. Прибывшие не удивлялись чудесам науки и техники, учились всему с усердием. Стали Степаны боегу мужем и женой. И такая промеж них любовь была, про которую в тех далеких, холодных душой мирах слыхом не слыхивали. Иван и Настя так и остались друзьями. Сердцу не прикажешь, по заказу любви не бывает. Хорош был Иван. Высок, плечист, крепок, сухота девичь. Ни одна инопланетянка по нему слеза лила. В тех далеких мирах таких мужиков, как Степан да Иван, роду не видывали. А Анастасия Нини, хоть в невестину по родам Про любовь и не думала. Вбила себе в голову, что должна русский народ от золотой орды защитить, Жизнь на земле улучшить. А потом задача ее была поднять на Эдеме восстание против военного диктатора, Чтобы и там жизнь стала справедливой. Вот какая была девушка Анастасия. В самом конце года зачистила к ним красавица одна, та самая девушка-навигатор, которую Степан Янч из вечного сна на анабиоза вызволил. Настоящее имя было Легия. Запоглядывать на нее Иван начал. Часто вдвоем гуляли. Может, и вышло бы что между ними. Могли наши беженцы на Багадаге остаться навсегда. Домой, конечно, тянуло. Но главное вычислил великий инопланетный компьютер. Гибель города Посада и всех жителей от врагов татар и уничтожение всего русского народа. На родной планете Баягу эволюция развивалась несколько иным путем. Не было такого, как на земле, буйства, форм жизни. Все живой был трехпалым. Функциональными являются только три пальца, а мизинец и безымянный почти бездействует. Поэтому и у боягу было по три пальца на руках и ногах. Спешили они. Вперед Настя с Иваном прилетели. Не успела боягу протез дополнительных пальцев сделать. Улетели тайно. Полеты на Землю во всех мирах были строго запрещены, опасались пагубного, даже губительного влияния землян на развитие миров из-за человеческой жестокости. Только люди убивают себе подобных. Ни с каким видом млекопитающих такого нет. Даже Степан видел из полета над землей, как самые крупные земные животные-киты подплывают к раненому сородичу с двух сторон, чтобы помочь ему подняться на поверхность, глотнуть воздуха. Таким образом вернулись домой Степан и Баягу. Не был он в Багдаде, а прожил этот год на планете Багадага со скудной растительностью и почти полным отсутствием животного мира. Пришлось им свадьбу играть, чтобы все было по правилам, как на земле принято. Вот о чем думали, говорили Степана Боягу в светелке. Ждали Настю и Ивана к рассвету, когда город после свадьбы заснет. Настя и Иван должны были тайно доставить очень мощный, малых размеров, компьютер, чтобы с его помощью не только защититься от татар, но и прекратить татарские набеги, заставить жить их нормальной жизнью, не кочевой, начать строить города, выращивать урожай. Из терема не выходили. Должна была молодежь тайно в дом пробраться одним, ведомым, только им путем. Поволокли Василий Макар плененных на подворье Макара. батажники с ними пенками да помогают. Пьяные не знают, кого бьют. Шли огородами. Подобрались к баньке Макаровой, что на заднем дворе. Запихали Анастасию с Ванькой и заперли на засов. Поставили двух ватажников караулить. Отобрали у Ивана сундук большой. С ручкой добра дорогого, заветного, полный. Приволокли сундук в сарай, свечку запалили. Хоть дело к утру ушло, а солнце еще так всходило. Дали денег со товарищем, чтобы молчали. Или приходить к полудню, часовых в карауле менять. Те обрадовались, а похмеляться после свадьбы пора. Какие там секреты? Ничего-то они не поняли. Да и помнить от пьянства ничего не помнили. наконец можно в сундук, дорогой, заглянуть без посторонних. Сундук гладкий, вроде серебряной, Ручка есть, а где запора не видно. Даже щели не найти, куда топор вставить, сундук ломать. Трясли сундук по-всякому, колотили, открыть не могут. Пойдем девку Насть позовем. — сказал Василий. — Она слаба по своему женскому естеству. Откроет сундук, все добро отдаст за свое спасение. — Нельзя их выпускать, — отвечает Макар. — Отцу расскажет. Не сносить головы. Что делать с ними будем? — А в плену держать обоих. Пусть на нас работают чудеса, творят, а мы их чудеса за свои выдадим. Главное, что мы всех богаче в посаде станем. Только охрана мне это не нравится. Надо чужих нанять, потому что они из разбойных людей, кои за деньги на все пойдут. Есть такие, например, эти. Доставлю сюда. Ох и лютые! За разбой их князь казнить обещался. В бегах они. Деньги хотят, чтобы от этих мест в чужие страны податься и там жить безбедно. Что, и охрана есть? На то мы порешили». Подумали еще, что надо на пленных побольше страху нагнать. Пусть посидят чуток в заперти, а к Насте с рассветом идти. Темно в черной бане. Свет еле-еле пробивает через узенькое оконце, Затянутое бычьим пузырем. Начал светать. Настя, растрепанная, как от хищников отбивалась в порванном сарафане, Руки и ноги только поясами связаны. Ванька избит сильно. Левый глаз совсем заплыл. Плечо разбито, кровоточит, С богом кованым били. Губы спеклись. Много врагов слишком было. Врасплох застали. Кое-как удалось обоим сесть в темном углу. Настя, с трудом выдавил из себя Иван, попробуй повернуться. Посмотрю, как у тебя руки связаны. И сам ремнями туго с пеленок не пошевелиться. Настя попыталась в полоборота развернуться к Ивану. Сама вся расслабилась, как их на уроках физической борьбы на богадаге учили. Стала думать и представлять, что руки и пальцы у нее тоненькие, маленькие, получилось. Веревки ослабли. Иван со стоном, губы разбиты, зубами развязал веревки. Казалось, вечность не отойдут, а пальцы развязал узлы на ногах, добралась до Ивана. Тут дело сложнее. Не поддаются завязанные узлами срамятные ремни, долго возился, да все без пользы. Застучали из-за совы, бросилась в угол, нацепил на себя веревки, связанный, притворился. Вошли в тесную баньку, Василий однорукий Макар. Макар говорит Узнаешь меня, Анастасия? — Отвечай, как сундук открыть. Говори, что с добро в сундуке спрятано. Пока все секреты не расскажешь, с тебя у меня в неволе вечно. Настя узнала Макара, но схитрила. — Ой, дяденька, ничего не знаю. Не помню, как меня по голове ударили, мне всю память отшибло. И мечко свое не помню. Почему, Настя, кричишь? Если знаешь меня, расскажи, кто я такая, где дом мой, для родителей. Отпусти меня, Христа ради, ни про какой сундук я не знаю. Засомневались, Макарс, Василий. Может, дуреет их, Анастасия, недаром премудрая. Василий говорит, а мы вот сейчас проверим, что ты помнишь. Мы на Ваньке, дружке твоем, отыграемся. ваньк ты помнишь? — Помню, дяденьки, — нашла с Настей, — он мой, вместе с ним в тюрьме этой горе мыкаем, а кто он такой, не знаю. — я девка, — говорит Василий, — такую никак отпускать-то нельзя. — А ну, стража моя я, идите ко мне, будете Ваньку колотить, пока кто из них не скажет, как сондок открыть. Заголосила Настя, мол, отпустить меня к маменьке-тятеньке, ну, хоть уши сдыкай. А два ватажника к Ваньке подошли схватили связанного, полокли к двери из баньки. Вдруг Настя подняла свой весь рост. Веревки спали с нее. Выбросила она хитрым манером вперед правую руку и ногу, подпрыгнула высоко, И каким-то непонятным приемом одновременно обоих так лихо ударило, что почти бездыханные повалились. Васька с Макаром налетели, так на их отбросила ловким ударом. Но стоя ведьма, колдовство одно. Василий прочухался. К выходу побежал за ним остальные, двери подперли, решили срочно ватажников деньгами одарить Допкину напоить, чтобы ничего не помнили, охрану сменить. Так и сделали. Двери в баньку злодеев чистых приставили, дверь не отворяли, в оконце воду и хлеб просовывали, а не входил пока никто. Надумали сперва все же сундук ларец открыть, добро достать, а потом от ведьмы избавиться. Есть них согласиться на них работать, спалить их живье вместе с банькой и всех делов. Достали пилу. Пилят, пилят, не берет сундук. Топором рубили, нагнежгли, Не открывается, проклятый. Надо в баньку идти, заставить или Ваньку, или Настику, ведьму, проклятый сундук открыть». Вошли в баньку. Громилы с ними. Узкую дверь до притолки подпирают. Сундук не взяли с собой. Опять Макар уговаривает. «Откройте, мол, сундук! Настя дурочкой притворяется, а Иван, связанный в углу, постановает, вроде как помирает». Василий говорит. «А может, и впрямь они памяти лишились? Бывает такое? А еще у дурачков, пришибленных, иногда сила нечеловеческая проявляется». Там и дралась она похлеще мужика. Подошел, один громила к Ивану с погом пихнул, тот повалился почти бездыханный. Решили, отходит Ванька. Макар дал Насте сроку до вечера думать, а помрет Иван-то сидеть ей смертвиком в баньке, пока у Мишка не тронется. Ушли. Настя Ивана развязала, не собирался он помирать. Притворялся, а был это не сундук вовсе, а очень сильный компьютер, который можно было включить только голосом Насти, Ивана, отца или боягу. Не приносили враги сундук в баньку, то это ума, то лять хитрости, а из баньки с развязанными руками и ногами не выбраться крепко сколочено на века». Надумали просить злодеев приволочь сундук, Мол, вдруг, глядя на него, Настя и вспомнит, что... А Иван пусть мертвяком притворяется. Если в драку с громилами в тесной банке вступить, Никакие инопланетные боевые приемы не помогут, забьют до смерти. Сидят до вечера. Тихо за стеной. Потом вроде шум. Крики послышались. Все стихло. Вечером никто к пленным не заглядывал, ни воды, ни еды не приносили, да так не страшно. Бани ведь целый котел вмазан, водой наполнен, видно, хозяин париться собирался. А без еды протянуть, пока можно. Если стражники ушли, надо думать, как выбраться. Единственное место подкоп под печью, печь -то по-черному топился, а копать, кроме ковша до бадьи нечем. Всю ночь искали подходящее место для подкопа. Полы и стены, и потолок простучали, все без толку. Век банька простоит, ни одно бревно не треснет, рассело. Опять не пришел никто. Может, хитрят, а может, что случилось в посаде? Не забыли ж про пленников. И компьютер надвернуть во что бы то ни стало. Степаны и Боягу прождали всю ночь От Насти Ивана никаких вестей. Утром Степан один пошел в город. По нашему обряду, молодая, с утра дома должна сидеть. на Наль не показываться. Запрягли Степану тележку, поехал в город, как бы лавки проверять. Да лавки все закрыты. После вчерашней свадьбы весь город спит. Велел Степан опять к полудню столы накрывать, второй день свадьбы догуливать. До вечера гости могут без молодых пировать, а к вечеру молодожены выйдут. К ночи свадьба и кончится. Степан как бы нечаянно людей расспрашивает, не было ли ночью грома, грозы, дива какого. Никто ничего не помнит, никто ничего не видел. Князь с дружиной с утра в дорогу собрались. В столь тяжкое время... От татарни спокойно, не может долго гостевать. Василий должен с князем отправляться. Макару Василию сундук не отдает, а Василий Макару не доверяет. Так Макар к княже дружине примкнул. Как бы обоз при князе везет с провиантом. Сундук с ними. Баньку соломой обложили, водкой облели... Стражам-разбойникам денег дали, или перед тем, как убираться прочь, поджечь баньку. Да галопом на лошадях с того места трое суток скакать безосторожно. Так и повязала Макара до да Василия. Не дружба, а общий разбой. Боятся один другого, расстаться не могут. До самой столицы с князем и добрались. Про татар в дороге не слыхали видный в заправду, соблюдает татарский царь договор кабальный для земли русской. Ищу твороги тайного кузнеца, чтоб сундук вскрыть и никто не узнал бы про это. В обычные дни гудит вольный город разным шумом, ржанием лошадей, грохотом телег, стучит под копытами деревянная мостовая. Толпится люд перед лавками торговыми, что тянутся длинными рядами. Закрыты сегодня лавки по случаю свадьбы. Не красуются на прилавках булгарские софьяновые спаги? Мордовские вышты полотенца, полосатые чехонские шерстяные челки, яркие восточные шали, кольца, ушные подвески, широкие цветные пояса из хорезма, узорные платки и домотканные рубахи. Не выставлены нынче в железном ряду топоры, тесла, ножи, косы, крюки и прочее, затишки в медных торговых рядах, седельных, шорных, глиняных, закрытые лавки немецкие, свейские, закрытые арабские лавки. Обаягу и Степан успокоились. Раз не прилетели ребята, то второй назначенный для возвращения срок будет — Через три дня до этого времени никаких действий решили не предпринимать, а там видно будет. Смотрят они на посад, любуются. Из их терема на горе виден буйный прекрасный город, мощный, сильный, который хочет жить по своей воле. Великое богатство и сила в городе, и все это создали посадцы своими руками, разбегаются с площади улицы, а на каждой по сотне домов. А сколько людей в вольном городе-посаде не сосчитать! И не ведает город, сколь грозные тучи собираются на некогда чистом синем небе.